13. Сегодня ночью Оля так и не смогла заснуть. Ее как будто распирало изнутри, мешая расслабиться и успокоиться. Это что-то рвалось наружу с такой силой, что ей хотелось одновременно и смеяться, и плакать. Утром надо было идти на дежурство в больницу, и необходимо было выспаться, но все, о чем она могла думать, — это прощальные поцелуй Вадима. Она уже в сотый раз прокручивала его в голове, и ей хотелось снова и снова ощущать его на своих губах, чувствовать его тепло и еще то чувство парения, обуявшее ее в ту секунду, когда Вадим прикоснулся к ней. Оле хотелось все что угодно — прыгать, бегать, кричать от восторга, но только не спать. Она и представить себе не могла, что такое может с ней случиться. Оля не ожидала от себя такой бури эмоций и даже не догадывалась, что они дремлют где-то в глубинах ее естества. Когда они ехали в метро с Арбата, ей в голову лезли всякие мысли о том, как закончится их встреча. На ум приходили различные любовные фильмы, где после первого свидания парень должен по закону жанра поцеловать девушку. Но так это же кино. В жизни обычно все иначе. А как иначе? Оля еще не знала. Те свидания, которые были у нее раньше, теперь и свиданиями-то смешно назвать. И в тот миг, когда губы Вадима коснулись ее губ, Оля почувствовала себя героиней фильма, может, немного глупого и наивного, но до безумия прекрасного и сказочно-волшебного. Они договорились встретиться послезавтра вечером, но как дотерпеть и не взорваться от обилия чувств? Так и проворочившись всю ночь, Оля, наконец, встала с кровати и стала собираться на работу. Но усталости и сонливости она почему-то не чувствовала, а наоборот, необычный прилив энергии наполнил все ее тело, и ей хотелось обнять и расцеловать весь мир. Вот в таком необычном для себя состоянии Оля и направилась на работу, и ей было все равно, что скажут про нее люди, что подумают, а о чем умолчат. Оля была счастлива и любима, и она это знала. вадим ехал домой с работы прошла неделя с тех пор как в переполненном вагоне метро они встретились он по привычке искал ее глазами но не находил вадик знал что ее тут и не может быть что она сегодня работает но все равно искал а еще он вспомнил запах запах ее волос когда она еще не зная о нем стояла к нему спиной и он вдыхал аромат то ли леса то ли луговой травы точно он так и не смог определить Но запах ему казался таким свежим и бесхитростным, как и она сама. Завтра, завтра они встретятся опять, и он с нетерпением ждал этого. Завтра он, наконец, скажет ей то, что с самого начала их знакомства вертелось у него на языке и рвалось наружу, вопреки здравому смыслу. Вадим с самого начала знал, что влип, влип по полной, и теперь вся его жизнь безвозвратно изменится. А еще он знал, что, несмотря ни на что, они всегда будут вместе. На следующий день он, как обычно, ждал Олю возле подъезда и опять зарядил дождь, и он понятия не имел, куда в такую погоду можно пойти. Хотя нет, была одна мысль, но он не знал, как к этому отнесется Оля. Он думал купить пиццу, бутылочку шампанского и пойти к нему домой. Но, согласится ли она, Вадим не знал. Конечно, такая интимная атмосфера говорила сама за себя, но и они уже не дети. Он безумно ее хотел с тех пор, как вдохнул свежий аромат ее волос, как впервые поцеловал. Хотела ли она того же? Открылась дверь, ветерок выдернул прядь волос из-за уха Оли на глаза. Вадим видел, как она зажмурилась и вскинула голову, высвобождая лицо. Такой простой и незамысловатый жест, даже можно сказать, инстинктивный, но как она была прекрасна в этот миг. Привет. Улыбка расцвела у нее на губах, и у Вадима пропали всякие сомнения. Какая экскурсия ждет меня сегодня? Сегодня? Он помедлил. А сегодня экскурсия по моей квартире, если ты, конечно, не против. Погодка выдалась не айс, и я предлагаю поужинать дома. Сразу несколько эмоций сменилось на ее лице, но последнее ему явно понравилось. Последнее выражало одобрение, а может, даже радость. «Я не против», — только и сказала она, и нырнула к нему под зонт. «Ты когда-нибудь задумывалась, чем будешь заниматься? Ну, скажем, лет через 10-15. Он сжимал в руке бокал с игристым содержимым и безмятежная нега заполняла его тело с каждым выпитым глотком. Раньше думала, когда хотела поступать в медицинский, даже планировала, а теперь как-то... Она задумчиво посмотрела куда-то мимо него. Теперь мне уже двадцать учиться нет желания, а мечты постепенно как-то тускнеют, блекнут. Она сидела напротив него на мягком плюшевом диване, поджав под себя ноги. Пицца была давно уже съедена, Бутылка на две трети опустела, а ему хотелось, чтобы время остановилось в этот момент. Момент предвкушения. «А я хочу построить дом. Но не обычный, четыре стены и крыша, как на каждом углу, а такой, чтобы там хотелось жить нам и нашим детям». «Нам и нашим детям?» — переспросила она. «Да, нам. Ты разве против?» Он отставил бокал и посмотрел ей в глаза. «Послушай, я не знаю, что будет дальше с нашей страной, да и вообще с миром, но я знаю одно. Я хочу быть с тобой, жить с тобой и растить вместе наших детей. Я люблю тебя, Оля». В следующий миг он уже целовал ее так страстно, как сам не ожидал, что так распалится. Всё же момент предвкушения — это нечто. Он доводит людей до животного состояния, где уже раздумьем и нерешительности нет места. И она ответила ему взаимностью. Вадим это понял сразу, как только коснулся ее губ. Оказывается, не только он этого так страстно желал, но и она тоже. На минуту, превозмогая желание, он отстранился и спросил. «Ты будешь жить со мной? Я больше не хочу с тобой расставаться ни на миг». «Конечно, буду», — она тихо рассмеялась. «Я же тоже тебя люблю. Очень-очень сильно».